Глава 20. Но отрада в своих расчетах ошиблась. Ни вечером, ни утром, ни даже к обеду никто ее вещи не принес. Платье она постирала, выгнав Богдана на улицу и не пуская его, пока одежда не высохла. Благо, лето и дни жаркие. Но все равно это ужасно. Столько дней не менять одежду. «Обманул тебя, леший!» усмехнулся Богдан. «Выкинул твое послание в болото». И спит себе где-нибудь на кочке. Не посмел бы, от Рада зло сверкнула глазами. Я Ега, а не просто какая-то там колдунья. У нас сила природная. Ягушинские и издревле были хранительницами лесов, лугов, гор и всего прочего. Первая из нас дочь самой богини Тары, так что леший просто не ослушается. Ну, если ты пра-пра, какая-то там внучка самой богини, что ж ты не могущественная, ехидно спросил Богдан. Как-то селенок у тебя маловато. Ой! От Рада закатила глаза. Ну ты чем слушал? Леший же ясно сказал, что я внучка. У меня сейчас хорошо, если четверть силы, а может, и того меньше. Вот стану постарше, накоплю свою силу. «И когда-нибудь унаследую силы бабули и мамы», — добавила грустно. «А пока у тебя этой силы нет, никто тебя не слушается». Поддел ее Богдан, чтобы не разговаривать о родственниках. Слишком тяжелая для него тема. Отрада собиралась высказаться, но настороженно замерла, прислушиваясь к изменившимся звукам леса. Спорили они на площади, стоя у колючего куста, в которой Отраде очень хотелось толкнуть Богдана. Шум и треск нарастали, и вскоре послышались еще и вопли. «Отрада! Отрадушка!» С завываниями орал Баюн. «Отрадка! Вредная ты девка! Ты где? Леший тебя побери!» «Кто это?» — удивленный Богдан обернулся на провал ворот. «О, -о, о — довольно протянула она. «Сейчас узнаешь!» «Отрадка!» — некто завывающий приближался. Не прошло и пары мгновений, как напоросшие сорняками булыжники из леса выскочил матерый волчара, весь всклокоченный и с полной обреченностью во взгляде. Богдан сразу напрягся, взглядом ища палку или что-то, чем можно отбиться от волка, а от улыбнулась так широко, что чуть щеки не треснули. Верхом на волке, вцепившись в его мех всеми лапами, восседал не менее всклокоченный баюн. У кота был одновременно перепуганный и гневный взгляд. Усы топорщились, а хвост напоминал старую растрепанную щетку, которую давно пора выкинуть. Следом стала понятна и причина такого грохота. На площадь, едва не сбив успевшего в последнем мгновении отскочить волка, влетели два медведя, запряженных в телегу. Боюн, убравший когти, не ожидал такого маневра и кубарем покатился по камням. Боюнчик! кинулась к нему отрада. «Это же кот!» — воскликнул Богдан. «Говорящий кот верхом на волке!» «А медведи вместо лошадей тебя не смущают, да?» — огрызнулся баюн. Он так и сидел на камнях, изображая вселенскую скорбь. «Баюнчик!» — отрада опустилась рядом с ним на колени и обняла. «Моя ж ты радость!» «Ты, отрадка, все-таки очень непутевая!» — фыркнул кот. «Ты зачем позволила себя своровать?» — рявкнул он. «Ты ега или кто? Ты знаешь, как я испугался?» «Нет, ты не знаешь. Ладно, на меня тебе плевать. А о старой Карге ты подумала? Бабка твоя там чуть китишь с землей не сравняла. Вся нечисть прочесывала леса до болота вдоль и поперек. Отрадка как ты могла?» Их милую семейную брань прервал рык волка и рев медведей. Лесным зверям не нравилось здесь стоять. Хотелось поскорее убраться обратно, и из чего старая корга удумала, использовать их вместо кляч. Отрадушка! взвыл кот, отправь их обратно в лес. Они на меня, бедного котика, всю дорогу зубами щелкали. Балаган! Вздохнул, пораженный увиденным Богдан. А кот всегда такой болтливый. Я не просто кот. Баюн вскочил на задние лапы и важно надулся. Я секретарь. А ты вообще как посмел украсть нашу отраду? Отрада, как ты позволила себе украсть вот этому? Он же даже не колдун. Ой, махнув рукой на кота, отрада поднялась и подошла к волку. Благодарю, серый волк. Она сначала поклонилась в пояс а потом поцеловала волка в лоб. Серый от такого поворота немного ошалел. «И вас благодарю, хозяева леса!» Им она тоже поклонилась, каждого поцеловала в лоб. «Богдан, ну чего застыл столбом? Распрячь надо же!» «Ты хочешь, чтобы я подошел к медведям?» Богдан сделал шаг назад. «Пф, слабак!» — презрительно высказался Баюн. Отрада. «Ну где ты нашла этого убогого? Вечно ты всяких подбираешь!» «Ах ты, коврик блохастый!» Богдан обернулся к коту. «На воротник тебя пустить, что ли?» «Отрадушка! Он мне угрожает!» Боюн схватился за сердце. «Мне плохо! Воды!» «Могу в ведро макнуть!» Мрачно пообещала отрада, которой это выступление уже надоело. Она расстегивала сбрую из нескольких ремней, чтобы освободить медведей. Богдан, ну помоги же! Не гоже держать так зверей лесных. Твой кошак обзывается. Как-то по-детски произнес Богдан, бочком подходя к медведям. Огромные бурые хищники наблюдали за ним внимательно. Своими когтями могли легко распороть человека. А отрада вертится возле них, будто это смирные овечки. Он на всех обзывается. Пожала плечами отрада. Да кто же это затянул? Она дергала ремень, пытаясь его расстегнуть. Да и я. Богдан оттеснил ее плечом, дернул ремень с силой, расстегивая его. Спора снял и остальное. А глобля стукнулась о камни. Медведи взревели и стали на дыбы. Богдан ни на мгновение не задумываясь закрыл отраду собой, заставив пригнуться. Пусти, сломаешь? Выдохнула она. Ты чего? Косолапые просто разминаются. Ты меня сведешь в могилу во цвете лет, проворчал Богдан, выпуская девушку. Медведи уже встали на четыре лапы и с любопытством наблюдали за происходящим. Благодарю, отрада еще раз поклонилась. Долг исполнен, вы свободны. По шкурам зверей будто огоньки пробежали, и хищники, развернувшись, ринулись в лес. На площади осталась груженная добром телега и разобиженный на всех баюн. «Я думала, бабуля тоже приедет», — отрада подошла к телеге. «Собиралась», — баюн скривился, — «но потом передумала. Сказала, что ты сама справишься, а не справишься, так она прибудет. Срок у тебе полтора месяца». «И почему передумала?» — отрада обернулась на кота. «Так мне, старая корга, и отчиталась». Кот, опустившись на четвереньки, задрал хвост трубой. «Телегу собрала, медведей до да волка вызвала, меня на серого кинула и послала». «А в телеге вещи половины жителей города?» Когда ушли опасные хищники, Богдан смог расслабиться. «Там все по списку», — важно заявил кот, не без труда запрыгивая на борт. «Ну и карга чего-то от себя добавила, отрадка». Ты мне за страдания должна кувшин сливок. Большой. Я так устал, бегая по дому и собирая вещи. А бабку свою в гневе ты давно видела. Я чуть сразу всех девяти жизней не лишился. Так старая корга еще и валерьянки мне для нервного спокойствия не дала. Отрадка. Баюн наконец-то увидел разваленный замка. «А как мы тут жить-то будем?» «Здесь никаких удобств!» «Тебя сюда вообще не звали!» Вместо отрады ответил Богдан. «Ты же кот! Какие тебе удобства нужны? Мыши в лесу, вода в ручье, спать можешь и на камнях!» «Тьфу на тебя!» Баюн отвернулся, весь выражая возмущение. «Как занал подушечку свою любименькую прихватил! Бедному котику ведь никто захудалой перинки не предложит!» «Как ты его терпишь?» Шепотом спросила у отрады Богдан, наклонившись. «Пропускаю его болтовню мимо ушей», — честно ответила девушка. «Я все слышу», — влез баюн. «У кошек слух намного лучше человеческого. А от тебя, отрада, я такого не ожидал». «Ой, все», — закончила она разговор самым весомым аргументом. «Давайте телегу разгружать». Она попыталась потянуть на себя огромный баул, но тот не сдвинулся с места. Отрада его дергала, дергала, но ничего не получилось. Отойди, Богдан, хватив его легко поднял и закинул себе на плечи. Молча зашагал к башне. Отрада всерьез и надолго заняла его комнату. Туда и нёс вещи. Ега выбрала узелки поменьше, которые смогла поднять, и поспешила за Богданом. Перетаскивали узлы, узелки и мешки они долго. На дне телеги обнаружились сундуки. «Мое лабораторное оборудование!» Встрепанная отрада благоговейно обняла большой сундук. «По узкой лестнице мы его не затащим». Богдан смотрел на сундуки мрачно. Вся спина болела от этой поклажи. «И не надо!» Отрада повернулась к основной части замка. «Лабораторию можно сделать на кухне. Там и печь есть. Только бы дверь как-то приладить, чтобы зверье колбы не побило». «Только о своих колбах и думаешь», — вздохнул Баюн. «А мою маленькую подушечку так и не отнесла еще». На этой подушке он сейчас и развалился в тенечке. Когда кот сказал про свою маленькую подушечку, Богдан подумал, что речь идет о простой подушке, а не огромной, почти перине, да еще и с кистями. Кот оказался большой болтун. «Мог бы и дома остаться», — Отрада отпирала магические замки на сундуках, проверяя, что там уложено. Бабуля не только собрала все колбы и подставки, но и уложила травы, перья, нагревательные камни и прочие очень нужные вещи. «И бросить тебя непутевую одну?» Кот был возмущен до кончика хвоста. «Вы бы это, поспешили, солнце к закату клонится!» «Давно бы уже свою подушку сам отнес». Бросил Богдан коту, осторожно снимая с телеги сундук с хрупкими вещами. Вот как любовно на эти колбы от рада поглядывает. Еще чего доброго скандал закатит, если что-то уронить. Как твоя бабка все это на телегу загрузила? Богдан не без труда опустил сундук на камни. А кто сказал, что она сама грузила? Влез ехидный баюн. Помощники у нее есть. Тот же леший наш. «Домовой еще, да и добрые разбойники всегда рады старой корге услужить». Опять объявились. Отрада продолжила изучать содержимое сундуков. «Да, забрели тут случайно откуда-то». То нам будто рассказывает совершенно неважные новости, произнес Баюн. «Не нашинские. Отобрали у мужика одного лошадь и кошель с медиками. А тут бабка твоя шла к себе» после разговора с Китишским воеводой. Ну и я рядом. Идем, значит, никого не трогаем, обсуждаем, где тебя искать. А тут эти как выпрыгнут из кустов, как главарь их не рявкнет, чтобы бабка серьги до да бусы отдала. — А бабуля что? — хихикнула от рада. Отдала. Кот тоже хихикнул. — Так отдала, что ноги не унесли. Пришлось топать обратно в Китиш дураков этих в тюрьму сдавать, полночи из-за них туда-сюда бродили, Вытрясли с них моральную компенсацию за испуг, на эти деньги вот телегу купили, ну и из вещей кое-чего. Этим теперь все равно без надобности, царство наше их всем необходимым обеспечит и ломами, и лопатами, и краюхой хлеба, там реку почистить надо как раз. «Ага, бабуля всегда твердит о важной роли работы при перевоспитании криминальных элементов», — покивала Отрада. «Ну что, понесли?» Она мученическим взглядом посмотрела на Богдана. «Понесли», — устало ответил он. Они перетаскали сундуки, откатили к телегу, чтобы не мешало. Отрада подняла подушку и побрела в башню. Следом — баюн. А Богдан пошел за котелком в холодный шкаф. Есть хотелось зверски».